Глава девятая В кабинет вошла без стука, обнаружив смерча, сидящим за бумагами. Вампир был взъерошен, глаза светились красным, и сейчас его ни за что нельзя было спутать с человеком. Одни удлинившиеся клыки, выглядывавшие над нижней губой, чего стоили. Но меня это не остановило. Я чеканным шагом прошла через комнату и, достав из-за спины свернутые в трубочку листы, Положила перед ним на стол, про себя повторяя как мантру «Я спокойна, я ледяной океан, лишь в невозмутимости моя сила». «И когда ты мне хотела об этом сказать?» — сухо спросила я и поняла. «Во мне больше нет ярости, злости, да и эмоций тоже нет. Выгорели все». Я ведь понимала, что Смерч не принц из сказки, что у него наверняка есть обязательства, а мне светит разве что роль любовницы. Поэтому какой смысл психовать? Но вот то, что он не сказал этого сам, в глаза... Вырванные страницы развернулись, и Смерч увидел собственный портрет. Или я недостойна знать правду? Вампир медленно встал, так как это может сделать только высший хищник, Быстрый, стремительный, полный грации и силы, для которого нет препятствий, даже отвесные стены для такого не преграда, а путь. Я успела узнать Криса. И то, как он искусно владеет умением обманного маневра, как способен переломить ход боя, будь то сражение словесным или огневым. Вот только я биться не собиралась. Трис, я не даю пустых обещаний. Да я их и не требовала. Заметила, словно между прочим, а ладони, до этого сжатые в кулаки, сами собой распрямились и опустились вниз. Просто хотелось честности, это так много. Я говорила, стоя перед столом, почти посреди кабинета, но было ощущение, что это не комната. Это арена, на которой игру ведет сама жизнь. И в ней, в этой игре, нет победителей, проигравших, нашедших и потерявших, И не нужно выворачиваться наизнанку, истерить, беситься, доказывать что-то кому-то. Нужно просто жить, принимать ситуацию такой, какая она есть. И когда я это поняла, то стала действительно спокойной. Внутри. Вот только этот баланс был хрупким, как осенний, только-только затянувший свинцовые неспокойные воды залива тонкий лед, как хрустальный шар, который замер на краю обрыва. «Я не хотел тебе говорить, пока все сам не решу». «Сам? Да ты и так все решаешь сам. Не договариваешь, манипулируешь, думаешь, не понимаю, что я для тебя максимум любовница», произносила слова с интонацией бухгалтера, озвучивающего итоги годового отчета. «Считаешь, что я способен целовать одну, а думать о другой?» Смерч говорил, а мне казалось, что вокруг звенит стали, вьюжит холод. «Не знаю, тебе видней. Это у тебя есть невеста». Я подняла на него взгляд. «Да мы с ней даже к...» «Почему-то смерч осёкся», словно споткнувшись о слово. А потом выражение его лица неуловимо изменилось, и он, сглотнув, продолжил. «Кольцами не обменялись. Это договорное соглашение между нашими семьями с внушительной неустойкой». И ни я, ни Иллария Селенор от него не в восторге. А я хладнокровно смотрела на него, хладнокровно слушала его, хладнокровно думала. И психовала тоже хладнокровно. Смерч сделал шаг ко мне, словно пытался пробить стену моего отчуждения и обнял, будто это могло расплавить ледяной панцирь, которым я старалась укрыть свои эмоции. Трис, не молчи. «Демоны, тебя подери, скажи что-нибудь!» Сказать я уже все сказала, и больше добавить было нечего. Разве что я треснула его кулаком по груди, без замаха, зато вложив в удар не только физическую силу, но и магию. Так что смерч пошатнулся, но не отступил. Хотя там, внутри вампира, что-то треснуло. «Кажется, ты сломала мне ребро», — отстраненно заметил он. И именно то, как он это произнес, заставило меня посмотреть смерчу в глаза. И он над треснутым голосом совершенно серьезно добавил. «Совет. Если действительно хочешь ударить, бей левее». «Может, правее?» – дезориентированно переспросила я, прикидывая, что у Криса, как и у человека, сердце должно быть слева. «То есть, если он стоит ко мне лицом, то мне бить правой рукой? Нет». «У нас, вампиров, зеркальная анатомия и сердце справа. Так что, если хочешь попасть в него, то вот сюда». И он положил мою левую руку себе на грудь. Я почувствовала под своей ладонью его пульс. Это было странно. Словно смерч, мое зеркальное отражение. «Все у вас, вампиров, не как у людей. Даже кол забить в сердце захочешь, и то промахнешься». Выдохнула с досадой. Крис на это лишь хитро усмехнулся, и лишь намного позже я узнала, что байку с заточенной осиной придумали сами вампиры. Чтобы, окажись они ранены и без сознания, люди им по-настоящему не пробили бы сердце. Ведь только разорвав его, можно гарантированно отправить Клыкастого в мир иной. Был, конечно, вариант с усекновением, но тут, видимо, фантазия «сынов ночи» подкачала ибо одной легенды на этот счет пока не водилось. «А ты хочешь?» – спросил Смерч. «Не знаю. Может быть. Но если все легенды о вас такие же враки, ни демонам мне это не удастся». «Есть и правда», – посерьезнил Смерч. «Например, про кровь. Если увидишь раненого вампира, беги и не оглядывайся. Используй всю свою магию, самые сильные атакующие арканы». Потому что чем сильнее повреждение тела, тем меньше способен контролировать жажду «сын ночи». И начав пить твою кровь, он не остановится. Он убьет тебя. И его оправдает закон. А если, убегая, я его убью, я сглотнула, то закон оправдает тебя. Право сильнейшего. Выходит, что кто победил в схватке, тот и добро, невесело усмехнулась я, тот и вампир». «Даже если он маг», — поправил меня Смерч. «Мага с сыном ночи не спутать. Я отстранилась. Мы слишком разные. Трис, я...» Смерч не успел договорить. Раздался дробный энергичный стук в дверь и напористая «разрешите». «Да», — произнес Крис чуть громче. И в следующий миг на пороге появился вампир. Судя по нервическим розовым пятнам на его лице, он был взволнован. Председатель парламента Николас Ферри Стоун экстренно собирает всех в зале. «По поводу?» – нахмурился Крис. «Похоже, он собирается сложить полномочия». Вестник сглотнул и машинально ослабил узел галстука. Словно тот был не предметом гардероба, а удавкой. Через сколько собрания? Четверть часа. В голосе вампира звучала откровенная паника. «Хорошо, Стив. Спасибо. Я буду». С этими словами Смерч отпустил Вестника и помрачнел. Причем настолько, что сразу стало понятно. Только очень суровые имена рождают такие хмурые лица. «Что это значит?» – спросила у вампира, который тер переносицу. «Если в целом в мире вырастет напряженность. А если не так глобально?» – я сблизила большой и указательный палец, словно показывала уровень жидкости в стакане. Ферри Стоун уже три десятилетия возглавлял парламент. Его имя стало синонимом стабильного курса. Но есть же еще правительство. Пусть политикой я не интересовалась, но знала, что в нашей стране решения, особенно на государственном уровне, принимаются не единолично. И уход председателя парламента не мог повлиять на все и сразу. Есть. Но грядущих неприятностей это не отменяет. Хотя сейчас меня больше волнуют не последствия, а причины. У Ферри, для того, чтобы покинуть свой пост и сложить полномочия, их не было. Болезнь? Скандал? Смертельное, неснимаемое проклятие? Устал, наконец? Перечислила я самые очевидные варианты. Стоун, примерный семьянин. Его единственный сын, наследник, не замечен ни в каких скандалах. Скорее даже наоборот. Юноша подаёт большие надежды в области целительской магии. У самого председателя парламента отменное здоровье, несмотря на преклонный возраст. К тому же Ферри сам кого хочешь проклянёт и в гроб упакует. Да и энергии у него всегда было, хоть отбавляй. Так что... И я растерялась. Потому что уже привыкла. У нас со смерчем имеется свой локальный армагедец под названием «Чакра трёх глубин» к глобальному, связанному с внутренней и внешней политикой страны, я была не готова. «Пойдешь со мной», — решил Смерч, «потому что я чую, здесь без нашего артефакта не обошлось». Я обреченно выдохнула и обрадовала Смерча извечной женской проблемой. «Думаю, это не лучшая идея. Я в таком виде еле прошла через охрану, так что появляться в зале собраний...» Смерч внимательно на меня посмотрел, словно прикидывал, во что приличное меня можно переодеть. Вот только я сомневалась, что у него в кабинете есть шкаф с деловыми женскими платьями. Хотя у того, кто живет на работе и лишь изредка посещает свой дом, возможны варианты. Как оказалось, эти самые варианты действительно возможны. Но, увы, все офисные костюмы – были исключительно размера Кристофа. Я их даже созерцала пару секунд, пока стояла у распахнутой дверцы, а потом вампир захлопнул ее передо мной и со словами «Все равно же придется рано или поздно» открыл сейф, достал оттуда шкатулку и, порывшись пару секунд, извлек на свет кулон. Внушительный, явно старинный, красивый. Не артефакт, определила я машинально, и потеряла профессиональный интерес к обычному ювелирному украшению. «Надень», — протянул мне кулон смерч. «Зачем?» — не поняла я. «Будем считать, что это твой пропуск». «Это такой своеобразный бейдж?» — уточнила недоверчиво. «Почти», — фыркнул вампир. Я лишь покачала головой. «Вот нет, чтобы мне сразу выдать этот пропуск». Тогда и проблем сегодня на входе в ведомство никаких не возникло бы. Хотя, может, такие не раздают кому попало. И вообще, у смерча их ограниченное количество, и он над каждым трясется. «Время», — напомнил Крис. Я подхватила рюкзачок, в котором лежала Савига, и мы поспешили в зал. Правда, пока шли по коридорам, на меня пялился каждый второй. Причем исключительно на грудь. «Ну да». Она у меня была пышнее, чем у местных вампирш, и топ, как назло, я надела облегающий с низким вырезом, но не настолько же тот был глубоким, чтобы нырять в него взглядом и устраивать в декольте заплывы вольным стилем. Я нервно подтянула трикотажный край повыше пару раз, но даже это не спасло от усиленного внимания. Впрочем, вслух никто ничего не сказал, а я старалась держать себя в руках и чувствовала, как в этот момент во мне существует двоя. Одно из них, как мантру, твердит «Трис, ты должна вести себя как леди», и второе поддакивает ему «Да, в побери». Впрочем, когда мы очутились в зале, всем вокруг стала недосомнительной девица, потому что без лишних прелюдий Ферри Стоун, светловолосый вампир уже в годах, но с отличной выправкой и резкими хищными чертами лица, поприветствовав зал, перешел к сути. Он уходит с поста председателя и складывает с себя все полномочия. Расплывчатая формулировка по семейным обстоятельствам ясности не прибавила. «В связи с моей отставкой, временно исполняющим обязанности председателя парламента до проведения внеочередного избрания, я назначаю... «Рихтора Норт Денрохт Ойло». По залу прокатился уверенный голос Ферри Стоуна, усиленный громкоговорительными артефактами. И следом за ним пошла волна шепотков. Впрочем, негромкая. Я тоже не удержалась и, чуть склонившись к смерчу, прошептала. «Твой отец?» «Да, вот только сомневаюсь, что через пару месяцев отец точно так же не подаст в отставку». По семейным обстоятельствам, догадалась я. Смерч не ответил, но по его взгляду поняла. Попала в точку. Ведь история с чакрой может выплыть. А уж Фейри, все это затеявшие, наверняка постараются, чтобы она стала достоянием общественности. Не зря же они заварили эту кашу. Что-то слишком много этих семейных обстоятельств. Пробурчала недовольно. Издается мне, что они схожие. Вампир побарабанил по подлокотнику. «Надо кое-что выяснить». На допросе хозяин когтей признался, что готовился к тому, что к нему могут прийти вампиры. Но ждал он не меня. «Стоуна?» – ошарашенно спросила я. И мозаика начала складываться. Две части чакры, два клана, чье влияние в парламенте неоспоримо. «Уйдут с постов главы родов Ферри Стоуны и Нор и какая аристократическая династия третья в списке на устранение?» «Кажется, даже поисковое заклинание запускать в этот раз не придется». Фейри решили подставить своих политических противников и посадить свою марионетку?» «Эти мысли не давали мне сидеть спокойно все оставшееся время, пока шло собрание». А едва оно закончилось, мы со Смерчем, не сговариваясь, рванули с места и целеустремленно поспешили на аудиенцию к уже бывшему главе парламента. И даже если бы тот нас отказался принять, что ж, Смерча бы это не только не огорчило, но даже не остановило. Крис тараном прошел сквозь толпу, сначала отодвинул помощника Николаса Ферри Дэнстоуна, потом оттеснил секретаря. Что-то шепнул вампиру, беседовавшему с бывшим председателем, и... «Мне нужно с вами поговорить, лорд Стоун», — без обиняков произнес смерч. «Мы с вашим отцом уже все обсудили», — отрезал Николас. «И даже будущее вашего сына», — прищурился смерч. От этого вопроса щека Стоуна дернулась, и в целом он выглядел так, словно только что получил поддых. «А у вас есть предложение?» Он сказал это резко, словно выплюнул. «Скорее, предположение», – в тон ему ответил Крис. Они оба промолчали гораздо о большем, нежели сказали. Но при этом отлично друг друга поняли. А вот мне оставалось только догадываться. Хотя, Смерч же говорил, что у Стоуна единственный сын. и Если Крис готовился вступиться перед драконами за брата, которого подставили то в случае Стоунов получается отец за сына. «Пройдемте в мой кабинет», – бросил бывший председатель и двинулся вперед, не оглядываясь. Меня попытались оттеснить, но Крис уверенно подхватил за руку и не дал отстать. Только пока мы шли по коридору, у меня было ощущение сверлящего спину взгляда. Я даже обернулась, но увидела стольких лют-вампиров». Э, Что понять, кто именно смотрел столь пристально меж моих лопаток, так и не смогла. А вот когда мы оказались в кабинете Фэри, я поняла. Параноик в плане безопасности не только смерч. Похоже, что конспирация входит в базовую комплектацию каждого вампира. Во всяком случае, Стоун точно так же навесил полог тишины, активировал чары защиты, сотворил заклинание периметра, запечатал магией замок. Разве что дверь шваброй не подпёр. И только потом спросил. «Что тебе известно о моём сыне, младший Ойло?» «Известно. Слишком громкое слово. Я лишь могу предположить, что драконы обвиняют его в краже чакры. Я прав?» «Откуда?» — Стоун судорожно сглотнул. «Я не говорил об этом твоему отцу. Как и он вам о том, что моего брата обвиняют точно так же». Бывший председатель рухнул в кресло и потер переносицу. А я, глядя на его осунувшееся лицо, поняла. На этот раз привычка скрытничать сыграла с вампирами злую шутку, если бы они чуть раньше обменялись информацией. Когда моего единственного сына обвинили в похищении, вампир говорил с трудом, глотая слова. Морщины на его лице резко обозначились, выдавая истинный возраст Стоуна — Я пытался разобраться, найти этот втырхов артефакт, спрятать моего мальчика, но его взяли в заложники, сказав, что вернут только в обмен на эту демонову чакру, о которой я не имею ни малейшего понятия, так что я решил обменять свою жизнь на жизнь сына. Сейчас передо мной был не политик, не матерый дипломат, отец, просто отец, отчаявшийся, но готовый пожертвовать собой ради сына, ради собственной страны. Умереть, но не допустить конфликта и гибели того, кто ему дорог. И глядя на пепельно-белую шевелюру, я поняла. Это не редкий цвет волос, это седина. Издается после того, как сына Стоуна взяли в заложники, в шевелюре отца не осталось ни одного тёмного волоса. Вы проницательный политик, умный вампир, начал смерч. «И ваша голова, лорд Стоун, конечно, и одна хороша, но, думаю, с телом ей все же будет лучше». «О чем это ты?» — не понял Стоун. «О том, что мы с Трис нашли вашу часть чакры». И Крис просто засучил рукава, обнажая свои запястья. На каждом из них сверкало по трансформированному диску. «Так их было еще несколько. Я впервые видела, как быстро может меняться выражение лица». Ещё секунду назад во взгляде Стоуна были лишь усталость и безысходность, но сейчас в его глазах отражалась смерть, смерть врагам, тем, кто затеял эту игру. Опытный политик и дипломат просчитывал ходы, комбинации, будто раскладывал по полочкам и папочкам все имеющиеся сведения и искал ответ на один вопрос: кому это выгодно? И судя по всему. Вариантов было, хоть ведром черпай. Да, Трис уверена, что их всего три. Трис? Я удостоилась изучающего взгляда уже не молодого вампира. Но даже в такой напряженной ситуации Стоун, как и все, уделил внимание моей груди. Я дала себе мысленный зарок. Больше никаких топов. Только свитеры. С высоким вязаным горлышком. И шарф. Человек. «И она ваша...» – озадаченно начал было Стоун – «моя помощница», – как-то излишне поспешно произнес смерч и добавил. «Уникальный, талантливый специалист в области артефакторики». Вампир на это как-то странно хмыкнул, но вопросов о моей персоне больше не задавал. А вот по поводу артефакта еще как. «Я должен доставить похищенный артефакт сегодня вечером в посольство драконов». «Но если есть еще и третья его часть, вы тоже, Крестов, думаете о клане Селенор, что и Иларию могли обвинить в краже?» А я при упоминании фамилии невесты Смерча поморщилась, хотя чего-то такого следовало ожидать. Два влиятельнейших клана решили породниться, и вот теперь мне придется еще и спасать семью этой девицы. Да уж, кому-то судьба улыбается, А вот надо мной она, похоже, исключительно откровенно даже не смеется. И лишь потом обратила внимание, что Стоун сты «ты» перешел при обращении к смерчу на уважительное «вы». Посчитал равным? Да, о нем. Но хотелось бы в этом убедиться, прежде чем нанести визит. Так что я бы для начала воспользовался поисковым заклинанием, благодаря которому мы нашли вашу часть чакры». «Тем более, как говорит Трис, связь на этот раз будет взаимообратной». «Это как?» – полюбопытствовал Стоун. «Будем искать не только мы, но и нас». Я попыталась объяснить наиболее доступно. «Но это же вообще замечательно. Не нужно никого преследовать. Сами придут». Кровожадно оскалился Ферри в предвкушении. «А то бегай за противниками. Потей, уставай». «Угу». «А так мы умрем полными сил и энергии», — мрачно подумала я. Воодушевление вампира я не разделяла. Смерч, к слову, тоже, потому как были сильные сомнения, что третий клан сумел добыть свою часть чакры. А это значит, встреча нам предстоит отнюдь не с Селенорами, а с теми, кто затеял всю эту игру. Но делать нечего. Придется повторить вчерашний обряд поиска и для начала построить еще раз матрицу. Сегодня дело пошло быстрее, чем накануне. К тому же и бывший председатель помогал смерчу в закреплении узлов. Вот только когда с построением решетки было покончено, случился конфуз. В какой-то момент мы все отвлеклись от записей с расчетами, которые я сделала вчера в гнезде. И в этот момент... С пальцев бывшего председателя сорвалась искра магии и полетела на книгу, грозя прожечь у той страницы. И Савига, дабы себя спасти, резко трансформировалась, хлопнула крыльями на Ферри и пронзительно заверещала. А потом и вовсе ринулась на обидчика. Вампир отреагировал на рефлексах. А поскольку те у сынов ночи в основном убивательного характера, Незамысловато попытался сову ликвидировать. Но у моего диплома уже был опыт защиты от клыкастых хищников. Не зря она Тору руку оцарапала. Пернатая резко ушла вверх и приготовилась пикировать на врага. В ладони фейри зажегся пульсар и... «Фу! Нельзя!» — рявкнул Смерч. «Замерли и сова, и бывший председатель». Причем у обоих было такое возмущение в глазах, прямо одно на двоих. «Это ты мне?» – читалось во взглядах обоих. «Это не нападение, Лорд Стоун. Это артефакт Трис. Просто у него...» Смерч попытался подобрать наиболее точные слова. «Повышенные функции самосохранения». А еще это будет первый в истории диплом на защите которого может произойти нападение на аттестационную комиссию, промелькнула не кстати мысль. Меж тем Савига с грозным «Уруру» и видом победительницы присела на край стола и задрала клюв едва ли не до потолка, прошуршав крыльями-страницами, дескать, «Смотри, хозяйка, какая я у тебя замечательная». Ферри Стоун же выглядел смущенным, что для вампира было вообще нетипично. «Прошу прощения, нервы сдали. На меня до этого несколько раз покушались, а теперь сын». И он, махнув рукой, в сердцах произнес. «Все же стоило уйти с поста раньше. Я уже не могу работать в таких условиях». «В каких?» — уточнила я. «Да в любых, если честно». он устало выдохнув, провел рукой по абсолютно седой макушке. А я задумалась, сколько же ему лет?» «Вампиры вроде живут втрое дольше магов, а обычных людей подавно. Может, с этим и связано еще одна байка о бессмертии клыкастых?» Впрочем, размышлять по этому поводу было слегка некогда. «Оррр!» — задумчиво угукнула сова, склонив голову на бок. «Но на спасение сына и мира в стране у меня силы всегда найдутся!» — решительно закончил Стоун, почему-то глядя, исключительно на Савигу. Видимо, из нас троих она выглядела самой сомневающейся в заявлениях вампира. Та в ответ мстительно щелкнула клювом, «Дескать, господин бывший председатель парламента, я не верю громким политическим заявлениям тех, кто пытался меня прикончить». Стоун на этот Савиный Димарш только усмехнулся, и мы вернулись к «Матрице», чтобы закончить сплетением. А затем я сжала поисковое заклинание, сделав его максимально компактным. И вновь были крыша, чакра, которую пришлось снять с запястья смерча, и зеленый луч. И в этот раз он нырял не в рыжую листву центрального парка, а указывал прямиком на посольство драконов. Во всяком случае и Стоун, и смерч в один голос заявили именно это. И в этот момент... Я услышала, как в моей голове с грохотом рушится уже логично выстроенная версия. Ведь еще несколько минут назад я была уверена, это дивные сами похитили три части чакры, работая под вампиров. Подкинули улики, указывающие на сильнейшие кланы клыкастых. Все это ослабило бы нашу страну. Внешний конфликт с могущественным схином, внутренний, В связи с уходом с политической арены сразу трех влиятельных родов. Но в эту картину не вписывалась третья часть чакры. Ее не должно было быть у драконов. Просто не могло. И все тут. Как? Вырвалась у меня ошарашенная. Смерч и Ферри мне на этот вопрос обстоятельно, четко и внятно промолчали. Видимо, как и я, пытались найти объяснение тому, что только что узнали. «Думаю, что стоит спросить об этом самих драконов», – наконец произнес Смерч. Бывший председатель только согласно кивнул. И, не размениваясь на ожидания, вампиры поспешили к Схинскому посольству. Правда, не в одиночку, а на четырех вседорожниках. В первый сел помощник Фэри, его секретарь и юрист. Во второй мы со Смерчем и самим Стоуном – В третий – экстренно прибывшие Тор, Эн и Строс. В замыкающий – охрана бывшего председателя. Старший Норд Ойло, которому смерч успел позвонить, тоже было захотел поучаствовать, но все решили, в случае чего нынешний временный глава парламента должен быть целым и невредимым, чтобы было кому вести переговоры и выставлять ультиматумы. На город начали опускаться сумерки – И этот вечер будто лип к моим лопаткам. Он был вязким, тревожным, заставлявшим натянутые словно тросы над пропастью нервы гудеть от разрядов бегущего по ним напряжения. Я, сидя в магомобиле, сжала и разжала кулаки, стараясь успокоиться. Рядом был смерч. На его запястьях поблескивали чакры. Губы Криса были плотно сжаты в линию. Он смотрел прямо перед собой сейчас вампир напоминал мне стрелу лежащую в жёлобе взведённого арбалета один щелчок спускового крючка и она устремится в полет пробьет собой любую преграду прошьет даже железный доспех как кленовый лист чтобы достичь цели ферри стоун сидевший рядом с водителем чье отражение я ловила в зеркале заднего вида выглядел постаревшим в раз на пару десятков лет и сейчас Этот матерый политик был не в силах скрыть свои эмоции. «Скоро все решится», — успокаивала я себя. «Еще немного, мы передадим драконам чакры и уже потом выясним, кто затеял эту игру. Обязательно выясним, но сначала нужно снять обвинение с брата Криса, вернуть сына Стоуна и не допустить конфликта». В этот раз я не стала развеивать заклинание поиска и зеленая нить вектора взаимообратного поиска, оплетавшая чакру, становилась с каждой минутой все ярче и толще, свидетельствуя, мы приближаемся к цели. Мы пролетели по проспекту, который еще немного и озарится огнями, повернули на улицу летейщиков, свернули на линию дюжины, где-то справа были залив и порт, а впереди маячил мост через отру. Чабили въехали на него и... Это было даже не чувство, лишь его отголоски, предчувствия. Подобное я испытала, когда сама готовилась запрыгнуть в фургон, что вез багаж Фэйри. Ограбление дивных. Кажется, оно было совсем давно. По ощущениям, целую вечность назад. Хотя на самом деле минуло лишь пара суток. И вот вновь, словно кто-то поджег шнур запала, и огонь бежит по нему, обещая вскоре неминуемый взрыв. А в следующий миг в переднюю дверь врезался файербол, И тут же выстрелы пробили лобовое стекло. Смерч, среагировавший первым, накрыл меня собой, заставив согнуться на сиденье. «Не высовывайся», — скомандовал он, а сам выпрямился и, перегнувшись через спинку, судя по всему, схватился за руль. Во всяком случае, вседорожник вильнул и выровнялся. Но скрежет справа подсказал — мы все же чиркнули боком по ограждению. И, может, я бы послушалась смерча и действительно переждала, прячась меж сиденьями, но ляск, который ни с чем не спутаешь, заставил меня поднять голову. Так могла звучать только авария, когда железо сминается бумагой, в дребезги бьется стекло, ломаются кости. Я увидела, как чабиль, который ехал перед нами, пробивает ограждение и летит в реку, А на нас, по встречке, тараном лоб в лоб несется грузовой фургон. «Налево!» — рявкнула я, понимая, что в противном случае нас банально выдавят в реку. Смерч выкрутил руль, за миг до удара разминувшись с фургоном, и тут вписался бы во вседорожник, ехавший за нами, но строс, сидевший за рулем, успел затормозить, и туша фургона пронеслась перед его капотом. Это было последнее что я успела увидеть, прежде чем нас отрезала от третьего вседорожника в колонне прицепом грузовоза, который развернула поперек моста так, что железная туша фургона вынесла перила и зависла над рекой. А вот мы со Смерчем на пару секунд оказались во встречном потоке, прежде чем вампир вернул Чабиль на нашу полосу, чудом уйдя от еще одного лобового столкновения уже на выезде с моста. Я даже успела увидеть безжизненно бледное лицо водителя напротив. Он мертвой хваткой вцепился в руль и замер, будто уже успев проститься с этим светом. Боковое зеркало его легкового магомобиля чиркнуло дверце нашего вседорожника, чтобы тут же брызнуть крошкой из стекла и пластика, и мы разъехались, чтобы больше никогда не встретиться». Я выдохнула и, приподнявшись, попыталась прощупать пульс у бывшего председателя. Но не нашла. А потом услышала рык Криса. «Не лезь, он жив, но сильно ранен». В раз вспомнила слова смерча о том, что истекающий кровью вампир себя не контролирует и может загрызть любого. И в этот момент разбилось и заднее стекло. Пульсар чиркнул в от моего лица, опалив кожу, и врезался в спинку переднего сиденья. Тут же в нос ударил запах сжженой искусственной кожи. Демоны! На мосту была только первая часть засады, еще несколько бронированных чабилей. Караулили нас на съезде. Дожидаться еще одного выстрела я не стала. Сотворила аркан и почти не глядя бросила его в преследователей, в чабиль, который мчался за нами, с каждым мигом становясь все ближе. Попасть, увы, не попала, но хотя бы припугнула. «Что творишь?» — крикнул Смерч, который был ко мне спиной и не мог ничего видеть, зато слышал и чувствовал все прекрасно. «Что, что?» — рявкнула я в ответ. «Нас окружают злые враги. Одна я, добрая, сижу, из укрытия стреляю. Главное в процессе обороны нас самих не убей!» Раздалось недовольное, и Чабиль снова вильнул. «Тогда меняемся!» — крикнула я смерчу. «Так у нас больше шансов выжить!» «С учетом точности моей стрельбы, так точно!» «Я легко могла убить всех вокруг, но так и не попасть в тех, кто пытается нас прикончить!» «У Криса же с этим проблем не было. Он кого надо, того на тот свет и отправит!» «Причем быстро, точно и с посмертной гарантией!» Похоже, вампир пришел к тем же выводам, потому что рявкнул. «Держи. Я послушно перегнулась через спинку переднего сидения, вцепившись в руль. И в следующую секунду дернула его вправо, лавируя в плотном стремительном потоке. Смерч же нырнул за пазуху пиджака водителя, который, судя по ранениям, был уже на пути за грань, и вытащил оттуда чарострел. Второй взял у Стоуна, бывший председатель выглядел ничуть не лучше своего шофера. «На случай, если кто-то из них дернется» и в руку мне лёг ствол стрела. Другой Крис взял себе и отпрянул, давая мне больше свободного места. А в следующую секунду раздался выстрел. Что-то мне подсказывало. Смерч, в отличие от меня, попал с первого раза куда надо. Я же резко выкрутила руль влево, маневрируя. Нога водителя застыла на педали сцепления, не позволяя прибавить скорости. Да и управлять чабилем, перегнувшись через сидение, было тяжело. Недолго думая, засунула чарострел за опушку штанов и перелезла вперед. Благо салон был большим и широким, а я маленькой и юркой. Отстегнула ремень безопасности у шофера, а потом, активировав дар на полную, спихнула бесчувственное тело водителя на стоуна. Сама же уселась на освободившееся место и тут же вжала педаль в пол. И тут по авто ударила очередь пульсаров из магомета. «Да чтоб!» – выругалась я. Смерч в ответ шибанул стеной огня. «И если бы нас преследовал лишь один чабиль, этого бы хватило». Но, похоже, кто-то очень сильно желал добраться до чакры. И подготовился основательно. В стекле заднего вида отразился магомобиль, прорвавшийся сквозь завесу пламени. Не оборачиваясь, предупредила Смерча. «Держись, сейчас оторвемся. Да». «Знаю, что на первый взгляд некоторые мои идеи могут показаться сумасшедшими. А на второй я могу это еще и доказать. Последним сейчас и занялась». Нажала на сцепление, переключила передачу, вдавила ботинок в пол, разгоняясь за пару секунд до сотки. Элементали под капотом взревели, магомобиль рванул вперед. Тело смерча по инерции впечатало в спинку моего сиденья. Я резко выкрутила руль влево, вклиниваясь во встречный поток. Чабиль вильнул, я ощутила себя не артефактором, предпочитающим точность и расчет, а исключительно страшной своей непредсказуемостью ведьмой. Ведь только она способна и судьбы по тормозному следу предсказать, и сделать и отворот, и приворот, и разворот на сто восемьдесят. Отворот-поворот с шиворотом на выворотом и даже карму ломиком скорректировать и остаться живой. А магомеханик предпочтет превентивно с комфортом сдохнуть. Потому что по всем законам логики, магии и здравого смысла мы уже должны были разбиться раз двадцать. В следующий раз уточняй, от чего ты собралась оторваться? От хвоста проблем или сразу от жизни? Фыркнул вампир и запустил еще одним арканом в «Преследователей». В этот момент я в очередной раз резко повернула, и заклинание свечкой ушло в небо. «Трис!» – горкнул смерч так, словно уверился. «В школе вождения мне выдали не водительские права, а сразу лицензию на убийство, причем в первую очередь себя. Ну извини, я наши жизни спасаю. Да, я думал, ты пытаешься нас прикончить самым оригинальным способом». Я ничего не ответила, лавируя во встречном потоке. Мы уже давно неслись по улице. Я лихорадочно просчитывала варианты. Преследователи остались позади, но надолго ли? Я прокладывала мысленный маршрут, чтобы не вляпаться в пробку. Если остановимся, нас нагонят и изрешетят. Резерв смерча наверняка уже почти пуст. Я тоже после поискового заклинания и нескольких арканов «Была не в ресурсе. А вот сейчас буду еще и не в потоке». Резко дернув ручник, ушла в контролируемый занос, развернувшись на 180 градусов. Чабель встал по направлению движения. Я тут же ударила по газам и перестроилась в крайний ряд. А через пару секунд и вовсе свернула на пустую второстепенную. На ней магомобилей не было. А все потому, что дорога заканчивалась тупиком, точнее стройкой, олицетворявшей оной. Через пару месяцев здесь должны были открыть многоуровневую парковку.